Глава 12. Как любил время от времени повторять его светлость, Маргарет Ормсби была совершенно замечательная женщина. Да оно ну и неудивительно. Отец ее, Джон фон Дайверил, тоже был совершенно замечательным человеком. Джон фон Дайверил был одним из людей не от мира сего, которые могли бы сделаться кем угодно, если бы приложили к этому усилия, но, к несчастью для страны, предпочитают оставаться бухгалтерами в фирме, торгующей чаем. На Филпот-Лейн, отвечая «Да, сэр» или «Нет, сэр» партнером фирмы, мистер фон Деверил мог без труда тешиться иллюзией собственного величия. Внешность его, внушительный рост, шесть футов и три дюйма, и великолепные бакенбарды способствовали этому. Без сомнения, фамилия тоже играла роль. Узнав, что этот благообразный джентльмен, мистер Смит, любой останется равнодушным, но, услышав, что это мистер фон Деверил, спросит «Кто этот мистер фон Деверил?» «Я определенно где-то уже видел его». Он не скрывал свою фамилию, называя ее при случайном знакомстве, прежде даже, чем его спрашивали, добавляя при этом, чтобы позабавить собеседником, «Всегда здоров, всегда готов Джон фон Деверил». Возможно, в восьмидесятых годах кто-то провозгласил в его честь такой тост, возможно, нет, но сейчас он был в этом уверен. и в застолье его всегда чествовали таким образом. Ему было присуще романтическое восприятие собственной персоны. Он взял жены мисс Стоукс из маленького городка в Центральной Англии, Стоуксы из Лестершира, обширнейшего охотничьего графства, как он любил объяснять своим друзьям, и неизменно давая волю фантазии добавлял, скучает по родным местам, бедняжка. Конечно, она скучала, если не без охоты, то без свежего воздуха, и, прожив десять лет на окраине Лондона, неподалеку от Мэйда Вейл, вернулась, по образному выражению своего мужа, в леса счастливой охоты. Мистер фон Деверилл мужественно перенес утрату, Друзьям был известен его девиз «Всегда здоров, всегда готов, Джон фон Деверилл». Наверное, он понимал, что выглядит весьма романтично для своих спутников в Мнибусе. Высокий рост привлекал к нему внимание, а Траур только усиливал впечатление. Он всегда сидел впереди, рядом с шофером. Это место уже как бы предназначалось для него. А направляясь к Филпот Лейн, шагом актера, уходящего со сцены, в полной мере осознавал, что шофер – и сидящие неподалеку пассажиры ведут о нем разговор. «Человек, с которым я разговаривал, мистер фон Деврилл, он недавно потерял жену бедняга», — говорил один из пассажиров. «Боже, какое горе!» — отвечал другой, раздумывая, как и все остальные, «кто этот мистер фон Деврилл? Иногда и сам мистер фон Деврилл задумывался над этим. Сейчас столько говорится о переселении душ. Вполне можно себе представить, что, например, душа Александра Великого вернулась на землю в поисках подходящей телесной оболочки». При одной мысли об этом он начинал мурлыкать себе что-то под нос, а на приветствие рассеянно отвечал коротким воинственным жестом, каким мог салютовать Александр Александр, только что потерявший военачальника. Он любил свою жену, рассеянно, как любят все великие люди, и был верен ей, так как она была хорошей слушательницей. К счастью, она оставила после себя слушательницу еще лучшую, девятилетнюю Мэгги. По воскресеньям они ходили вместе гулять в парк Хамстед-Хит. По дороге мистер фон Деверил рассказывал, что бы он стал делать, если бы король вдруг назначил его лордом мэром Лондона, но дав мне в руки настоящую власть, и его свободная рука описывала полукруг, «Власть убрать то и это, власть говорить нет или да, в зависимости от обстоятельств. Например, дорогая, чтобы тебе было понятней». Он огляделся кругом в поисках источника вдохновения. «Вот хотя бы этот пруд. Я бы мог решить убрать его». Ну разумеется, это значит, что сначала должен быть разработан план. Это вопрос мелиорации и инфильтрации и так далее. Пруд нужно было бы спустить, наполнить землей, затем разровнять и так далее. Я бы дал все необходимое время, все необходимые распоряжения, а затем я бы стал решать, что соорудить на его месте. «Возможно, кредитную площадку?» «Конечно, в этом случае я был бы готов прислушаться к толковым советам. Я бы...» «Здесь он поднимал кверху указательный палец. «Я бы сказал доктору Грейсу, подойдите на минутку, доктор. Скажите, если бы вы были...» «Ты понимаешь?» «Да, папа», — коротко отвечала дочь. «Дело в том, чтобы обладать властью, подлинной властью. Нужно, чтобы у Кормила стояли люди, обладающие властью. В этом-то все и дело». В другие воскресенья, когда Мэгги стала постарше, он брал ее на концерты в Куинс-Холл, и там само собой создавалось впечатление, что он стал бы великим дирижером, если бы захотел. «Не могу сказать, что вижу эту часть совершенно по-другому», — объяснил он на обратном пути, «но я бы подробнее разработал ее вот что. В сегодняшнем исполнении явно чего-то не хватало. В отношении техники все безупречно, разумеется, здесь не о чем спорить. Я бы мог только упрекнуть дирижера, что в какой-то момент он свернул с правильного пути». — Первое, о чем я бы спросил себя на его месте, к чему я стремлюсь. Если разобраться в этом, все остальное довольно просто, понимаешь? — Да, папа, — торопливо отвечала дочь. — Мы с дочкой были на концерте, — пояснял мистер фон Деверил шоферу некоторое время спустя. — А, — откликался тот, — ну и как? — Может быть, — доверительно понижал голос мистер фон Деверил. мне не стоило бы говорить об этом, но девочка далеко пойдет. Все считают, что у нее выдающиеся способности. — Правда? — отзывался шофер. — Пианистка? Фортепиано тоже, разумеется, но я имел в виду, скорее, пение. Как она поет? Какая искренность, какая чистота! Это все общее мнение!» — он вздыхал. «Жаль, что ее мать не дожила. Мать умерла?» — переспрашивал шофер. — Да, случается. «Она была из Лестершерских Стоуксов», — пояснял мистер фон Деверл. «Там прекрасные охотничьи угодни, чудесные места». Немного погодя, заходил разговор о пограничных конфликтах. И это давало мистеру фон Деверлу возможность объяснить, что война — это не рейды отдельных отрядов, а всеохватывающий взгляд. Если бы я был главнокомандующим, я бы вызвал к себе э, начальника э, штаба и сказал бы ему, взгляните вот сюда. О, мы уже приехали. Выходим, мы. До свидания. В такой атмосфере вырастала леди Ормсби. Она знала все о великих людях, ей всю жизнь приходилось слушать их. Когда ей было двадцать пять, в нее влюбился Боб Ормсби. Ее отец был великим человеком с прошлым, а возлюбленный великим человеком с будущим. Она привыкла быть терпимой к великим людям, великим в перспективе или в ретроспективе. Мистер фон Дэверилл по большей части говорил о тех временах, когда он был или мог бы быть, в его рассказах это было почти одно и то же, премьер-министром. Мистер Ормсби о временах, когда он непременно станет им. И в том, и в другом случае она отвечала, — Да, дорогой. Ведь кто такие великие люди? Дети, которым надо уступать. И вот в течение двадцати пяти лет Мэгги Ормсби уступала своему мужу. Двадцать четыре года из них он был неверен ей. То же самое проделывал и мистер фон Деверл. Как часто отец обещал ей то или это, и, поглощенный своими великими думами, забывал об этих обещаниях. Разве это не неверность? Но великим людям следует прощать и не беспокоить их глупыми мелочами, которые кажутся такими важными людям обыкновенным. Поэтому следовало прощать и Боба. Какой смысл разводиться с ним? Будет ли он счастлив от этого? А она сама. Если бы она была его любовницей, а он завел бы, как нередко случалось, себе другую, она могла бы негодовать. Но она была его женой, это совсем другое. Как у его жены у нее не было соперниц. Жена великого человека и его нянька. Поистине замечательная женщина. Реджинальда ужин у Ормсби казался либо тем, что должно произойти, либо тем, что уже произошло, а вовсе не тем, что в данный момент происходит. В течение недели он пытался представить, на что это может быть похоже, а в течение следующей вспомнить, на что это было похоже. Сам ужин оказался чем-то не вполне реальным. Он был начисто лишен протяженности во времени, ощущения, хорошо знакомое по снам. У Реджинальда, однако, осталось верниться впечатлений, к которым можно было возвращаться. Валларды долго раздумывали, что лучше, пойти перед ужином в театр или просто посидеть дома. Если они сначала отправятся в театр, возникнет проблема, где привести себя в порядок. Глупо возвращаться на Хэйвардс Гроув только ради того, чтобы умыться и причесаться. Но где еще Сильвия могла бы это сделать? Но еще глупее оставаться дома и читать, потому что к 11 они сделаются совершенно сонными. После долгого обсуждения они все-таки отправились в театр. Дом Ормсби Большой, но, как ни странно, невеличественный. Длинная столовая с низким потолком, ряд круглых столиков, четыре, пять, шесть. Детектива из меня не выйдет. За каждым по шесть или восемь человек. Леди Ормсби. Маленькая, немного печальная, доброжелательная. Может быть, среди ее добрых желаний и желаний понравится. Приятное лицо в обрамлении светло-каштановых волос, в которых виднеются серебряные нити. Серебряные нити никуда не годится. Клише. Но раз я не писатель, стоит ли беспокоиться, хорошо или плохо сказано? Важно, что это правда. Да, она рада была бы понравиться, но без нервозности. Просто хочет, чтобы все были довольны, надеется, что так и будет, но не совсем в этом уверена. Как если бы когда-то мечтала о счастье, а теперь знает, что оно несбыточно. Они приезжают, оказываются в столовой. За столиками человек... — Двадцать. Все едят и болтают, половина стульев свободна. Ормсби, не видно. леди Ормсби встает и приветствует их. Приветствует несколько сдержанно, как бы говоря. Мне трудно оказать вам более восторжный прием, поскольку я не совсем представляю, кто вы, но надеюсь, что вам будет здесь неплохо. Взаимные представления новоприбывших и сидящих за столиком леди Ормсби и Сильвия остаются там. Хозяйка провожает Реджинальда к другому столику. Рядом имен. Здравствуйте, добрый вечер, приветствую вас. Леди Ормсби возвращается на свое место. Реджинальд садится. Девушка слева от него красивая, темноволосая, в светло-зеленом платье, мрачно машинально слушает своего другого соседа, витая мыслями где-то далеко. Девушка справа от него, очевидно, когда-то решила, что она красива, и разговаривает с уверенностью девушки, знающей, что она красива, с уверенностью девушки, знающей жизнь и свое положение царицы кружка, в котором она вращается, совсем некрасивой, но явно имеющий репутацию красавицы. «Боже, тот самый мистер Уэллард?» «Крикетист?» — спрашивает в ответ Реджинальд. «Нет, увы, нет. Дорогой мистер Уэллард, неужели я похожа на любительницу крикета? Вы написали в юнок, сознавайтесь. А вы читали?» И вы еще спрашиваете. Теперь вам в любом случае придется делать вид, что читали. Разумеется. И вы никогда не узнаете правды. Сомнения будут гладать вас. Ведь сомнения гложут. Мне кажется, да. Наверное, вы сюда пришли в поисках материала для новой книги. Еще бы мы не дурные устроились. Но давайте, что хотите, мы не боимся. Только умоляю вас. Изобразите меня брюдеткой. Мне всегда хотелось иметь черные волосы. — Непременно отозвался Реджинальд. — И если меня обвинят в клевете на вас, я всегда смогу сказать, Бог мой, я вовсе не имела ее в виду, ведь она блондинка. Но, разумеется, восклицает блондинка. И так далее. Все время уверенный, что производит впечатление на собеседника, уверенный, что любая произнесенная фраза имеет отношение к ее особе. Элегантный джентльмен, который мог бы оказаться членом прежнего кабинета министров, или, может быть, нынешнего, Реджинальд не силен в подобных вещах. Все еще разговаривает с девушкой в светло-зеленом платье. Шесть футов и три дюйма ростом, белоснежные волосы, белоснежные закрученные усы похож одновременно на бисмарка и на актера Банкрофта. Если бы меня вызвали к королю, я бы сказал, прекрасно, сэр, если таково ваше решение. Тогда, конечно, у меня нет выбора, согласен с вами. Но при всем моем уважении к вам, сэр, я должен твердо сказать, что если я берусь сформировать правительство, явно бывший премьер-министр, но кто именно? Реджинальд охотно послушал бы еще, но блондинку вновь обуяла жажда общения. А вот и Ормсби. И, но он был здесь, когда они пришли. Ормсби сидит в самом конце столовой рядом с чрезвычайно хорошенькой актрисой, которую они с Сильвией видели несколько часов назад в спектакле. Его последняя пассия. Реджинельд что-то такое слышал, но, глядя на нее в огнях рампы и слушая высоконравственные сентенции, которые она с жаром произносила со сцены, не мог поверить, что они не имеют для нее ни малейшего значения. Да он просто мерзавец. Притащить ее в собственный дом. Но весьма симпатичный мерзавец. Блондинка разговаривает с соседом справа, явно ее собственностью, широкоплечью, молодой румяной, с коротко подстриженными усиками. Наверняка она привела его с собой. Он отрывался от еды, чтобы сказать извини, когда она обращалась к нему, и да, конечно, когда она молкало. Этого требовали хорошие манеры, ведь он пришел сюда с ней. Как там Сильвия. За ее столом все не сводят с нее глаз. Это понятно. Все слушают ее и смеются. Удивительно. Он ощутился с другим столом и снова ел фруктовый салат. Кругом было полно народу. Он на минуту встал поговорить с Рагланом, который только что появился, и кто-то занял его стул. Может быть, тот, кого ждала девушка в зеленом платье. И мгновенно кто-то предложил ему другой стул и тот же фруктовый салат. Надо же что-то есть. Теперь его соседом оказался молодой человек, неприятный молодой человек. Представим себе младшего офицера Королевской гвардии с короткой, по уставу, стрижкой. Скоротко по уставу подстриженными бакенбардами и усами, которые неделю провел под дождем, затем неделю пробыл под жарким солнцем, в результате чего на голове его, на щеках и над верхней губой образовалась буйная поросль, не лишавшая его, однако, некой элегантности. В результате, думает Раджин он не так уж и зарос, но выглядит необыкновенно заросшим, подобно тому, как если бы барышня из хорошей семьи, живущая в небольшом благочестивом городке, вдруг начала бы ругаться, употребляя выражение «гораздо менее резкий, чем армейский сержант». Впечатление от этого было бы гораздо сильнее. «Рад познакомиться с вами, мистер Уэллард», — произнес молодой человек, «поскольку мне всегда хотелось спросить, не находите ли вы, как и я, что ваш юнок совершенно отвратительный роман?» Реджинальд чуть не вскрикнул от удивления и начал соображать, как лучше ответить. «Ну, вообще говоря, это тайна», — сказал он. «Но я отвечу вам откровенно, если вы тоже дадите мне откровенный ответ». «На какой вопрос? Не находите ли вы, как и я, что молодые люди с усиками выглядят совершенно отвратительно?» Молодой человек тут же исчез, а большеглазая, с крупным ртом, приятная дама справа от него спросила. «Наверное, Клод Ашмол по обыкновению наговорил вам грубости». «Кто он такой? Каковы его обыкновения? Я никого здесь не знаю». Прежде он считал себя поэтом и старательно изображал человека светского. А сейчас, после смерти богатых родственников, сделавшись человеком светский, изо всех сил хочет походить на поэта. Он всегда стремится избегать банальных ситуаций. Что само по себе достаточно банально. Я бы сказала в высшей степени, но тогда как быть? Если банально избегать банального, то столь же банально было бы и не избегать его, и так далее. Это довольно сложно, замкнутый круг. Да, понимаю. То же самое, что с классовыми различиями. Реджинальд подумал немного и сказал, «Нет, это для меня слишком сложно, ведь я просто деревенский житель». Ну хорошо, низшие классы ведут себя определенным образом, и у среднего класса существует целый ряд обычаев, по которым их можно отличить от низших. А у высших классов целый ряд обычаев, по которым можно отличить их от средних. В результате высшие классы ведут себя весьма похоже на низшие. Замкнутый круг, например. Это не так просто объяснить экспромтом, хотя... Возьмем семейную жизнь. Низшие классы просто помешаны на семье. Никто не осмелится отозваться непочтительно о дяде Альфреде. Если Лиз выходит замуж за Берта, она выходит и за его дядю Альфреда. Тоже леди Элизабет, если она выходит за лорда Герберта. Но в средних классах можно найти людей, которые становятся все более независимыми от семьи. Или другой пример полегче. Когда в гости забежит какая-нибудь родственница Берта, Лиз угостит ее стаканчиком портвейна. Средний класс называет его Порто. Но в хороших старинных семьях слово употребляют, слово «портвейн». Замечательно, сказал Реджинальд. А если пойти дальше, то обнаружится, что в королевском семействе говорят Порту. Вероятно. Во всяком случае, королевскую семью можно без колебаний причислить к среднему классу, правда? Мы все страшно боимся, что нас примут за кого-то, кем нам не удалось стать. Поэтому мы притворяемся кем-то, за кого нас никто не примет. «Жизнь — сложная вещь», — вздохнул Реджинальд. «Не могли бы мы с вами хотя бы на сегодняшний вечер оставить это притворство? Я, безусловно, принадлежу к среднему классу, хотя из вежливости говорят, что к его верхушке. Во всяком случае, я так думаю». «Хорошо. А я графиня, начавшая артистическую карьеру с пения песенок на эстраде». «Боже мой, невероятно! Ведь вы Коралл Белл!» «Да, и не удивляйтесь так. Должен же кто-то ею быть». Коралл Белл. Это было, наверное, 25 лет назад. Он приехал по особому разрешению к зубному врачу, но произошла ошибка, не совсем, впрочем, случайная. И выяснилось, что врач может принять его только в следующую среду. Так он оказался в Лондоне. Конечно, можно было бы первым поездом вернуться в школу, но он не сделал этого, предпочитая соврать преподавателям, что провел день в Музее естественной истории. Так он попал на выступление Коралл Белл. Вся их группа сходила с ума из-за Коралл Белл, ему было шестнадцать, он вот-вот должен был кончить школу, а Коралл Белл не видал никогда, и в тот день увидел. Как звучала ее песенка. «Этой нужен муж солидный, с деньгами, и с чинами, а для той удел завидный славы блеск и шум признания. К семейному покое душой я стремлюсь, но видя, что смешно, я, конечно, улыбнусь». А потом хор, не открывая рта, мурлыкал, припев, и губы девушек расплывались в дурацкую счастливую улыбку. Ни красавицы, ни леди, и умом мне не блестают. от манер моих соседей тоже, думаю, устали, созначиво мне литигация и денег не гроша. Но как не рассмеяться, коль шутка хороша? И опять хор, и ее смех, звучавший чудесной музыкой, вторили очаровательной мелодией. Переливы трели, смех и ее необыкновенно привлекательное лицо, большие глаза, большой рот, и в сущности больше ничего. Последний куплет. Она пела совершенно серьезно, за всех сил стараясь не рассмеяться. Как-то в воскресенье в храме я молитву повторяла. Вдруг я вижу, рядом дама панталоны потеряла. Монахи не скромнее, серьезнее быть хочу. Глаза поднять не смею, и все же хохочу. Взрыв безудержного смеха, мелодия хора обрывается и чудесным образом продолжается в переливах, трелях и смехе, как после второго куплета. Coral Bell но он уже оказался за другим столом, и перед ним снова оказался Амар. За столом самого Ормсби. Приветствую вас, Уэллард. Вы знакомы с Уэллардом, Рут? Реджинальд Уэллард. Вы читали его книгу «Мисс Ферфокс». Реджинальд замечает, что видел сегодня вечером мисс Ферфокс на сцене. Слабый интерес к мистеру Уэллорду, вызванный упоминанием его книги, несколько возрастает. Вам понравилось? Разумеется, необыкновенно понравилось. Мисс Ферфакс с очаровательной скромностью хвалит актера, игравшего главную мужскую роль, с которым она уже давно не разговаривает. Реджинальд соглашается, что тот был великолепен. Мисс Ферфакс, не показывая своего недовольствия, пробует еще раз. Разве Долли Перкинс не божественна? Реджинальд восторженно подхватывает, что Долли Перкинс, сцену с которой мисс Ферфакс каждый раз пытается испортить, поистине божественна. Мисс Ферфакс отводит от него холодные глаза и окидывает комнату взором, останавливая его на лорде Ормсби. Так вот, какова знаменитая мисс Ферфакс. Забавный выбор для миллионера. Теперь уже напоминает детскую игру, в которой меняются местами. На очередном ее этапе Реджинальд вновь оказывается за своим прежним столом. Теперь там сидят только двое, экс-премьер и хозяйка дома. «Все в порядке, дорогой?» – озабоченно спрашивает она. «В полном порядке. Спасибо, Мэгги». «А это мистер... Вы ведь знакомы с моим отцом, правда?» «Уэллард», — подсказывает он. «Ну, конечно, Уэллард. Ваша прелестная жена сидела за нашим столом. Отец, дорогой, это мистер Уэллард». Ее лицо вдруг озаряется воспоминанием. «Вы написали в юнок. Отец, это он написал». Затем она обращается к кому-то из гостей. «Неужели вам действительно пора уходить?» «Моя фамилия с достоинством произносит государственный муж фон Деверилл. На приемах не всегда знаешь, с кем говоришь». Реджинельт издает почтительный возглас, сожалею, что не проявлял интереса к политике. «Может быть, последний кабинет Гладстона?» А «Обо мне сложили глупенький стишок, наверное, вы его слышали. Всегда здоров, всегда готов. Джон фон Деверилл. Что-то в этом роде». Реджинельт улыбается всем своим видом, показывая, что прекрасно помнит. «У моей дочери блестящие организаторские способности. Нам трудно себе представить, что для такого приема, как это, требуется в своем роде не меньше таланта, чем для проведения предвыборной кампании». Говорят, организаторские способности передаются по наследству. В какой-то мере это бесспорно так. Этот вопрос умения держать в руках нити. Он закончил фразу жестом белых, испещренных прожилками рук. Вы меня понимаете? Несомненно, отвечает Реджинальд, раздумывая, нельзя ли сейчас прямо подойти к Сильвии и сказать ей, который час? Половина четвертого. «Это способность ощущать пульс, чего бы то ни было, инстинктивно чувствовать. Инстинкт. Да, об этом я и говорю, это наследственное. Наверное, мне не стоило бы говорить об этом, но другие все равно расскажут вам. Спрашивайте у уайт -Холли, задавайте вопросы в сети, узнавайте», — неопределенно советовал мистер фон Деверилл, — «на Уолл-стрите». «Обратитесь», — закончил он, опорожнив бокал, — «на биржу». «Непременно», — отвечал Реджинальд. «Едва он навел справки, на бирже пробило четыре». И Сильвия вместе с ним очутилась в наемном автомобиле, и они уже катили назад на Хейвардс Гроув. «Правда, было чудесно?» — спросила Сильвия, сияя от возбуждения. Реджинальд охотно согласился. «Коралл Белл. Двадцать пять лет назад он сходил по ней с ума больше всего. Он мечтал о ней целыми днями. Он ударял битой по мячу, она наблюдала за ним». Он был в классе, она дождалась его на улице. Он пересекал школьный двор, она шла навстречу и спрашивала, как найти директорскую квартиру. Потом выясняла, что визит к директору не так важен для нее, потому что, когда он предлагал провести остаток дня на реке и выпечаю в розе и короне, она сразу же соглашалась. Это означало прогулы, возможно, неприятности, но ради нее можно было и пострадать. Ему было уже шестнадцать, а по закону жениться разрешается с четырнадцати. Но они бы подождали, пока ему не исполнится двадцать один. Пять лет, а все в классе только и мечтают жениться на ней. Но если бы в результате кораблекрушения их выбросило на необитаемый остров, если бы... Надо совершить какое-нибудь морское путешествие в эти каникулы. Небольшое путешествие. Сердце его забилось, когда он понял, что путешествие может быть совсем недолгим, во время которого его судно столкнется с огромным трансатлантическим лайнером, и лайнер подберет потерпевших кораблекрушения, а Коралл Белл будет смотреть, как он поднимается на борт а потом и сам лайнер разобьется где-нибудь в тропических морях. В самом деле, достаточно отправиться через канал на континент, надо будет намекнуть отцу. Например, что ему не мешало бы попрактиковаться во французском, как только он отплывет из Фолкстоуна. Пальмы, синий небо и белый песок, и сама Коралл Белл окажутся рядом с ним. Только руку протяни. — Это было двадцать пять лет назад, — думал Раджинельд. — И вот я увидел ее снова. Я думаю, ей сейчас сорок семь. Жаль, что я не был в ударе сегодня вечером, мне кажется, она ни разу не рассмеялась. Интересно, она и сейчас смеется так же чудесно. Я оказался прав. Она вовсе не дурочка, какую все считали. Удивительно умная, интересная женщина. Попадал ли ей в руки в юнок? Что, если бы Сильвия пригласил ее на обед? Можно ли пригласить на обед графиню, едва с ней познакомившись? Но ведь Коралл был не обычной графиней, она поймет. Ей не дашь сорока семи. Невероятно. Кругом столько интересных умных женщин. Лина, и это мисс Волс и Коралл Белл.